Глава 14 С дистанцией бросков и контролем у меня проблем не было, но вот сможет ли брошенный камень обмотать веревку вокруг ветки на том берегу — это уже совсем другой вопрос. Для этого требовалось у меня не бейсболиста, а ниндзя. Что касается того, как я подошла к решению этой небольшой проблемы, я продолжил швырять камень в противоположный берег снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова, пока я, наконец, не смогла соединить своим страховочным тросом мир живых с миром мертвых. Что за мучение? Если бы Питчер так обращался со своим плечом, она бы точно вышла из строя. Это положило бы конец его спортивной карьере. Со стороны, наверное, выглядело как злостный браконьер, который задумал ловить рыбу на несколько крючков сразу, и так уже была тем самым браконьером, что бил камнем по волну. так сколько же еще рыболовных правил я собираюсь нарушить? Мне бы не мешало освежить памяти правила рыбной ловли. Что ж, я хорошо пропотела, и волосы мои окончательно высохли, так что настало время для моего выхода на канате. Хотя нет, это же не эквилибристика. Веревка могла лишь помочь мне перебраться в брод через этот прозрачный поток. Хотя за время жизни на необитаемом острове я довольно успешно похудела, эта веревка определенно не была способна выдержать мой вес, и она, вероятно, могла служить лишь ориентиром, чтобы течение не сбило меня с пути. Пожалуй, мне не оставалось выбора, кроме как переправляться, в чем мать родила. Я сложила свою школьное платье наподобие мешка и, завернув в него обувь, закинула за спину, как рюкзак, Еще одна штука в стиле ниндзя. Носки же я решила использовать для другой цели. Поскольку мои руки почти онемели от плетения веревки и бесконечных бросков, я решила надеть носки на руки в качестве противоскользящего средства, а когда доберусь до другого берега, то даже если и затронусь до лакового дерева, никакой усыпи не будет. Когда я выберусь на берег, наверное, будет не очень приятно натягивать школьные туфли прямо на босые ноги, особенно в такой обстановке, где они быстро вспотеют. Но если я не защищу руки, то могу лишиться пальцев. Не пальцев Питчера, а пальцев будущей мангаки. И я могу заработать себе тендинит, не успев даже начать собственный сериал. Какой смысл получить профессиональное заболевание, еще даже не устроившись на работу? И снова я вошла в озеро под водопадом? Чтобы не упасть, я продвигалась вперед, шаркой ногами. Раньше, когда я прометчиво мылась здесь, я не обратила внимания, но ощущения были совершенно иными, нежели от легкого плеска волн на диском пляже. Казалось, я могла бы проявить беспечность, решив, что такая река менее опасна, чем океан. Но меня бросала дрожь от мысли, что я могу поскользнуться, потерять сознание и меня унесет течением. А что если меня унесет к другому водопаду ниже по течению? Ухватившись за свою ненадежную страховочную веревку в носках-перчатках, с ранцем и свернутой формой и группуном под мышкой, моя голая, как сокол сущность, начала движение вперед, медленно, но верно. И интересно, на кого я при этом была похожа и что, черт возьми, я вообще пыталась сделать? Если взглянуть трезво, то и не походила ни на ниндзя, ни на рыбака. Кое-где русло и правда резко уходила в глубину, так что это было весьма опасно. Но благодаря моей черепашей скорости я благополучно добралась до противоположного берега, и меня даже не покусали ни аллигаторы, ни пиявки. Даже моя страховочная веревка осталась целая и невредима, блестяще выполнив свою задачу до самого конца. Возможно, она бы даже выдержала мой вес в качестве слэклайна. Примечание переводчика. Слэклайн — это специальная веревка, по которой ходят канатоходцы, а они же слэклайнеры. Стараясь не торопиться, я осторожно выбралась на берег, И вот теперь мне снова предстояло провести немало времени на каменном ложе, пока не высохну. В этот раз я позаботилась о том, чтобы не намочить волосы, так что наверняка все займет меньше времени. Я могла позволить себе как следует отдохнуть уже после того, как обзаведусь новым домом. Фу. Свесив ноги, я погрузилась из размышления. С этой рекой передо мной можно было считать, что вопрос с водой полностью решен. Правда, во время шторма нужно будет внимательно следить, насколько разольется это озеро под водопадом. «Довольно роскошная проблема. Я здорово продвинулась, не так ли?» Кроме того, теперь я могла поочередно разобраться с вопросами еды, крова и одежды, однако проблема огня вновь заявила о себе, и ее нужно было решить как можно скорее. В столь благоприятной, в общем-то, ситуации для поддержания огня потребуется дальновидность и тщательное планирование. Существовала фундаментальная сложность с разжиганием костра из-за высокой влажности – Но также, несмотря на множество случаев, когда я разрушала природу с момента прибытия на этот необитаемый остров, я прекрасно понимала, что ни в коем случае не должна допустить лесного пожара, как я уже упоминала ранее. Конечно, зажгая сигнальный костер таких исполенских размеров, за мной, возможно, даже пришлют спасательный вертолет, но если меня после этого сразу арестуют, то я не могу назвать этот сценарий успешным побегом с необитаемого острова». Какой смысл был бежать, чтобы снова оказаться за решеткой? Нынче люди называют охоту с группы «выпускным», а роспуск группы «освобождением». Примечание приводчика. Наиболее вероятно имеются в виду айдол группы участники которых связаны довольно суровыми контрактами, по окончании которых участники освобождаются и зачастую начинают сольную карьеру. Но у меня не было ни малейшего желания начинать арку побеги из тюрьмы» сразу после арки побеги с острова». Я говорил, что Ханакава способна на такое, но на самом деле, наверное, нет. По крайней мере, нынешняя хныкава. Если я собираюсь сделать это место своей новой базой, то мне нужно придумать какой-то способ безопасно обращаться с огнем, не нанося ущерба лесу. Изготовление такой же водонепроницаемой печи из груды камней, как на нудистском пляже, вызывало у меня некоторые беспокойство. Тогда я делала вид, что у меня все отлично получилось, но теперь я могу признать, у меня вообще не вышло сделать ее водонепроницаемой. Вместо того, чтобы каждый раз при разведении огня рисковать устроить лесной пожар, был вариант совсем отказаться от огня, при условии, что я смогу приткнуть следующие несколько дней на некипяченой воде и сырой рыбе. Я уже изрядно напилась этой воды, но до сих пор вроде бы никаких признаков боли в животе не ощущаю. Но что насчет сырой рыбы? Если есть ее как сашими, это слишком уж смахивает на изысканную кухню для жизни в условиях выживания. Ах да. Ведь у меня же нужно бояться паразитов пресноводной рыбы, рыбе, верно? Прежде всего я все еще не знала, пригодно ли мое новое жилище к использованию. Возможно, с того берега я неверно оценила размер дупла в гигантском дереве, а возможно, у дерева прогнили корни. Я не могла позволить себе утонуть в пустых надеждах, потому что меня уже слишком много раз предавали собственные желания. Настало время для проверки моей внимательности. Натянув туфли на босые ноги и снова облачившись в униформу, чтобы защитить обгоревшую на солнце кожу, я отправилась на осмотр недвижимости. Разумеется, носки по-прежнему были на моих руках. Это оказалось удобнее, чем я ожидала, так что, пожалуй, стоило бы обзавестись еще одной порой. Хотя, если уж что то пошло, лучше было бы сразу материализовать рабочие перчатки, не то чтобы мне невероятно нравилось носить носки на руках. Гигантское дерево, укоренившееся на куда более крутом склоне, чем казалось издалека, Вблизи оказалось еще более массивным, а допло имело даже лучшую планировку, чем и надеялась. Боже правый! Даже не придется втягивать голову и сворачиваться калачиком. Внутри можно будет лежать, растянувшись в весь рост. Даже с такой огромной дырой посреди ствола это дерево продолжало раскидывать ветви Всх. Я была по-настоящему поражена жизненной силой растений. Это не Якосуги. Примечание приводчика! Якосуги. Это японский кедр, произрастающий на острове Кусима, Причем словом «икусуги» называют именно кедры возрастом более тысячи лет. Более молодые кедры называют «косуги». Так что, наверное, преувеличением будет сказать, что ему тысяча лет, но стоя перед деревом, которое, судя по виду, прожило по крайней мере сотни лет, я не могла чувствовать особой гордости за то, что продержалось каких-то две недели. С учетом погрешности измерений, это было немногим больше нуля, если не равно нулю. Если бы во мне проделали подобную дырку, пусть размером сильно меньше, я бы сразу умерла. И в тот же миг дыры и правда возникли, две маленькие дырки раскрылись у меня на шее, словно меня прокляли, вырыв две могилы». Примечание переводчика. Это уже упоминавшаяся когда-то пословица «Хито о нураваба Анафутацу» – «Проклиная, роешь две могилы». Другими словами, не рой другому яму, сам в неё упадешь. А двух острых клыков.